Глава девятая. Дракаринг навстречу солнцу. слажено вспенив воды веслами и из заизлученные, вырвалось на простор широкой и тель реки, изящные быстроходные судна, узкое, с хищными обводами и искусно вырезанной головой медведя на форштевне. Что-то скомандовал кормчий. Восемь пар весел разом поднялись, опустились, вновь поднялись. Попробовав послюнявленным пальцем ветер, кормчий махнул рукой. «Мачту ставь!» Четверо средних грибцов встали. Взметнулся к небу серый квадратный парус. Судно сразу рванулось вперед, полетело, взрезая волну острым килем. «Теперь ни за что они нас не догонят», — потирая руки, довольно засмеялся, сидевший у рулевого весла рядом с кормчим Антип. «Верно, Микеша?» Старый ватажник, разорившийся своеземец Микеша Сучок, был нынче закормчиво на первой ладье — Ушкуе. Второй, точно такой же восьмивесельный Ушкуй, едва только выворачивал, выплывал к середине реки, Весла его были аккуратно уложены вдоль бортов, судно шло под косым парусом. Вот взяла круто к ветру, повернула, хлопнула крепкая шерстяная ткань. Отразилось солнце в бронях сидевших владье воинов. Кольчуги со стальными вставками, кованы из плоских колец байданы, бахтерцы из продолговатых, нализающих друг на друга пластин, скрепленных кольцами — Небольшие круглые щиты-тарчи с большими округами умбонами, обитые по краям кованными железными полосами. А кроме того, сабли, шестоперы, секиры, метательные копья с улицы, самострелы с луками, а на носу блестел начищенный бронзой небольшой тюфичок пушка. Больше, конечно, для страстки, но все же... Если, умеючи прицелиться, мало врагу не покажется. Чужой корабль разнесет в клочья. Ну, по крайней мере, корму или нос, а уж мачты то снесет. Попасть бы только. С важностью, как и полагается, первому помощнику атамана, расположившийся на носу ушкуя Егор, нежно, как женщину, погладил пушечку, улыбнулся. Прогресс он и в Африке прогресс, тем более здесь, на Итиль-реке Волги. Улыбнулся, обернулся, помахал кормчему. — Давай, Кольша, поворачивай! Кормчий юный лет 16-18 парень с копной светлых, как лен волос, тот самый любитель поспать, его так и прозвали кольша Дрема или кольша Дремов. Ловко повернул весло, ткнул пальцем в бок зазевавшегося Федьку. Шкот тени чудо морское! Кто чудо морское? Я тени, сейчас мачту потеряем. Эх, поздно сказал. Ветра порыв налетел с утесов, поднял волну, хватанул, закрутил парус. Схватился уж и сам Кольша за шкод, да поздно. С противным треском мачта переломилась и вместе с парусом тяжело повалилась в воду. «О, как загомонили на первой ладье, заулюлюкали, как засмеялись, загоготали обидно!» Аха-ха-ха, ах, лю лю эй, Егор, ты сам-то купаться собрался. Кольша, ты поди понырять задумал. Мачту, ту, мачту ловите, уплывет. Да и черт с ней новую срубим в сердцах ругнулся вожников. Федька, давай, ныряй, твоя вина. Ничего не говоря, Федька проворно скинул доспех и одежку, да бросился в реку. Слава богу, уж ветер утих, волну сильно не гнал. Все равно едва не захлебнулся парень, однако ж мачту сломанную ухватил, погреб левой рукой. Тут и гребцы веслами взмахнули, оп, ухватили и парнишку, и парус давай Егорий, к берегу указывая на обширное желтым песочком плеса крикнул антип там костры пищу спроворим там и ночлег понял снова погладив пушку как видно успокаивал нервы первый помощник атамана обернулся к корме кольша грибцами распорядись кормчий важно кивнул «Левое плечо греби! Раз! Правое суши весла! Раз! Раз! Раз! Теперь левое плечо суши, правое весла на воду! Хоп! Хоп! Хоп! Суши весла! Причальный на нос! Брысь!» Егор подвинулся, давая возможность действовать причальной команде. Двум шострым парням-ватажникам, живенько подтащившим ушку и к самой мели заброшенный швартовый канат. Бросили и якоря, не глубоко, мель все же, но для такого судна осадка в полтора локтя никакая мель не страшна. Ну, почти никакая. Несмотря на конфуз с мачтой, Вожников улыбался, подставляя свежему речному ветру, Разгреченный знойным солнцем лицо. Вдруг вспомнилась Ладога, как ходили с реконами на дракарах где-то под Приозерском, как попали в волну, гребли, а потом смеялись, пили. Хороший выдался дракаринг, как бог даст и сейчас. Кстати, юный кормчий Кольши Дремов, он ведь оттуда же был, с Ладоги, можно сказать, земляк, С раннего детства на большом челне с отцом за рыбы хаживал. Пока как-то в бурю не сгинул отец, да и все его родичи, а Кольша, помыкав горя, подался в ушкуйники, те животажники только на стремительных речных ладьях, ушкуях. Ох, как их боялись! И надменные московиты, и белоозерцы, и особенно ордынцы-татары! Эти аж плакали слезно, да князя московского Василия умоляли хоть что-нибудь с ушкуйниками проклятыми сделать, а иначе у, у, снова набег и гореть, пылать огнем неугасимым коварной до да сребролюбивой Москве. Туда, впрочем, ей и дорога бы, никто б особенно не расстроился, ни Ярославль, ни то же Белоозеро, ни Ростов, ни Нижний, а уж тем паче господин Великий Новгород. Хитра Москва, к своим жестоко, к татарам угодливо. До Дмитрия Ивановича, отца нынешнего Василия, князя, дань для татар собирала, ордынский выход». Сколько в Орду шло, а сколько к рукам алчных московских князей прилипало, знает ли кто. Потом сколько-то лет не платили, в Орде замять не было. Два десятка ханов на престоле сменились, один другого побив. Неясно было, кому платить. Пришел какой-то непонятный темник Мамай, сказал мне, а Дмитрий Иванович ответил «шиш». «Не ты, хан Истины, а Тахтамыш. Ему и платить буду, а ты, накось поди выкуси». Победили, разгромили Мамаевы рати на Куликовом поле сразу к Тахтамышу, истинному царю Ордынскому Гонцов. Радуйся. Потом, правда, какая-то непонятка разборка вышла. Тахтамыш войско на Москву послал. Дмитрий Иванович сбег Спрятался, семью свою бросив. Потом помирились, сговорились о дане, снова платить начали. Потом Тимур Тамерлан, завоеватель Грозный, до Ельца дойдя, Тахтамыши врать и побил. Побил и ушел к себе в, Маверан... в мавера Побил и ушел к себе в Маверонарх. Там тоже что-то не шибко мирно было, да и в орде снова замятня. Опять некому платить. Потом Едигей, хан сибирский, откуда и взялся, заново к дани принудил. Однако нынче слухи пошли, трон под ним шатается сильно. То людишкам вольным новгородским ушкуйникам на руку. Им хорошо, орде поганой плохо. Можно, да нужно, в поход серебра-золотишко-ордынского поиметь, да освободить христианские души невольников, ярославцев, владимирцев, нижегородцев, рязанцев, новгородцев, да тех же московитов, всех в набегах с Руси матушки под татарское ярмо уведенных. Гори, земля, под ногами ордынскими, кипи от крови басурман и тиль Волга». Во веки веков аминь! Кто на Бога и великий Новгород?» Боевая речная ладья — отличное судно. На взгляд Егора куда лучше того дракара, что в Приозерске реконы строили. Гладкая вся, верткая, быстрая, и под парусом идти может, и на веслах, Осадка небольшая, мощная, из одного дерева киль, восемь банок для грибцов, восемь пар весел. Прозвали такую ладью ушкуем. Так медведи белого новгородца зовут, что в странах полночных водится. Хитрый зверь, сильный, беспощадный, умный. Как и все ушкуйные рати, а таких много. Иногда и в сто, и в двести, и в триста ладей на Орду ухаживали, Жгли, устрашали, русскую мощь показывая, Богатство привозили немеренные, А самое главное — полонянников выручали из гнусного ордынского рабства. Оттого и молились многие за ушкуйников, Хоть чего греха таить лиходейничали, чего ж. Однако и о людях русских не забывали, а у тех, кто в Орде томился, всегда надежда была. Эх, если б не гад поганый московский князь, двурушник чертов, ордынский прихвостень! Ежели б он не вставлял палки, глядишь, и палаб Орда куда быстрее, глядишь, и кровь русская не так сильно лилась бы. За этим-то они сюда и пришли на Итиль. Нет, не за богатством, хотя и оно играло свою роль тоже, а выручать пленников целый список у новгородского князя Михаила Острожца имелся. Вожников вспомнил, как комментировал, перечисляя купец. «Игнатов, Парфен». Златых дел мастер из Ярославля, за него отец целую полтину дает. А ордынец в пять раз больше просит, иначе, говорит, убьет просто или в сарай продаст, а там ищи свищи. Глодов кувал, Владимирский гость торговый, тоже у того же ордынца. Тот просит дорого, а мы куда меньше возьмем». Кузнец местный, Аким, за дочерей да жену свою, да за сына малолетнего Митрия просил, коли кто жив, их этой зимой угнали. Аниси Микулич, земляк, гость новгородский, заморский, много за кого просил, тут указаны. Все за кого прошено у одного сотника татарского Бердебея. В не того Бердебея искать. А как так случилось, что все к одному попали, — удивился тогда Егор. Купец лишь прищурился, однако пояснил, неважничая, это, мол, Егор список так составлен, чтоб под именно этого сотника. Он где-то там под Жукотиным летом кочует. Стада там у него, земли и пленников там же при себе держит. — Ваше дело кочевье его сыскать и... ну, дальше понятно. — Да, опять же предупредил Михайло. — Ежели там и других полонников ослабоните, за коих никто не просил, не платил, что ж, пущай с вами домой возвращаются или на особицу, коли в ладьях места на всех не хватит. — Думаешь, много таких будет? — А то ж. Вожников только диву давался. Вот так и вел новгородский гость свой побочный бизнес. Цинично и вместе с тем христолюбиво. Снарядил вот ваташку, да послал из плена освободить. Но плату, надо сказать, с родственников брал умеренную, куда меньшую, чем выкуп в Орде просили. Ладьи ушку и за свой счет снарядил, а ваташку и нанимать не надо, так что еще непонятно, кто кого весной развел, чугреевы людишки купца или он их. — Я в Нижнем буду, — напутствовал ваташку Михайла. — Усадебка там у меня как раз близ речки. Поночевать можете, сколь хотите. Вернетесь, и честью, да с людьми — хорошо, — а ежели по пути богатств ордынских прихватите, то еще лучше. За оружие да ладейки расплатитесь и свободны, <хе -хе -хе> может быть. Антип зыркнул из подлобья. Чего ж может быть? А взаимовыгодные-то дела зачем прерывать-то? Так и сговорились, сладились. Да как чуть спала вода, пошли с другими купцами в Нижний. Там Острожец без обмана ушку и до оружия купил, а потом вновь на последнее слово вызвал. Предупредить хочу. По пути в Жукотин, чтоб нигде не безобразили. Туда с вами два важных человека едут. В Булгар-город. Почти по пути. Их доставите с честью. Да вот они. Он кивнул на сидевших поодаль, а дело было в корчме мужиков в недешевых кафтанах, да еще и со свитой. Только эти мужики подошли, как Чугреев с Егором ахнули, разом узнав. — Иван Борисович, Данила, вот так встреча! Братья, впрочем, особого восторга не выказали. Встреча как встреча. К Егору, правда, отнеслись милостиво. Старший Иван Тугой лук даже спросил. — Ну, как жизнь, Егорша? — Да помаленьку идет. — Ты захаживай к нам, пока в пути. Поболтаем. Вожников заглянул к Борисовичам уже ближе к ночи, когда ватажники, выставив часовых, полегли спать. Кто в шалашах, кто в ушкуях а кое-кто и просто на траве, бросив под себя кафтан или плащик. Братья, однако же, разбили шатер, конечно, не сами, а кроме воинов крутилась около них всякая теребень, видать, наняли слуг. — А, Егорша, явился, так заходи, гостем будешь. Митку стояла вохож. Молодой человек и не думал отказываться. Дают — бери, бьют — беги. К тому же медок оказался вкусен, их миллион изрядно. — Ох, хорошо. Ну, за ваше здоровье. — И тебе, Егор, не хворать. — Как житье быть то Братьев, видно, было с выпитого тянуло поболтать. Просто так, за жизнь. И Вожникова-то они, судя по всему, для того и позвали. Общаться. А с кем еще? Ну, не со слугами же. Кстати, новоявленного атамана Антипа Чугреева Борисовичей, как и раньше, себе ровней не считали. Разговаривая, цедили слова через губу. А вот с Егором общались нормально, пусть немного с покровительством, но вполне задушевно. Чувствовалась во всем этом какая-то тайна. И Вожников надеялся ее со временем раскрыть. Все ж до Булгара самого плыть вместе с князьями. — А что вы не в моем ушку и плывете? — вскользь поинтересовался Егор. — Глядишь, веселей было б. Братья быстро переглянулись, и старший ответил. — Веселей-то веселей, одначе невместно. — Ты, Егорша, хоть и знатного роду, но о том никто, кроме нас, не знает, не ведает, так? — Ну, так. А задача накивнул не весь чего записанный феодальную знать вожников. — Антипка же, атаман, главный здесь, то все признают. Наставительным тоном продолжил Иван Борисович. — Вот и мы должны, чести не роняя, в головное ладье плыть. — Усек? Усек, улыбнулся Егор и, покачав опустевшей кружкой, напомнил. «А медовуха у вас добрая!» «Так пей еще. «Эй, кто там есть?» Младший братец Данила высунулся из шатра, подозвав слуг. «Живо тащи ещё кувшин!» «Не боитесь, что кончится?» — хмыкнул молодой человек. Иван Борисович махнул рукой. — Не кончится. Взято изрядно. Хотя, бывают, попадутся такие петухи, что никакого хмельного на них не напасешься. Но ты ведь не из таких, одначе. Не из таких, вспомнив Серафиму Волжбицу, поспешно заверил Вожников и тут же, не удержавшись, спросил. — А вы водку когда-нибудь пивали? «Водичку?» — братья снова переглянулись, на этот раз словно два заговорщика. Слово «водичка» Иван Борисович произнес с ударением на первый слог. «Водичка». «Монахи латынские ее еще аквавитой называют», — сказал Данила Борисович. «Ух и крепка, зараза! Прямо огонь жидкий!» — А ее вообще где можно купить? — Рано тебе о водичке думать, Егор! — Иван Борисович строго погрозил пальцем. — Жену в себе лучше поискал. Чай не такой уж и молодой в юнош. Егор расхохотался. — Ой, хомут-то себе на шее повесить всегда успеется. — Всегда, да не всегда! — Туманно заметил старший брат. И, чуть помолчав, поинтересовался списком пленников, теми, кого ватажники собирались выручать из татарского рабства. «Да много кого надо выручить!» — пожал плечами молодой человек. «Слава Богу, все у одного человека, какого-то там сотника». Если правда, список не фальшивый, то получается, как у Ильфы Петрова с отцом Федором. Отец Федор? Разом воскликнули братья. Это ж, так понимаем, духовник твой? Он жив ли? Вот это навряд ли. Тогда помянем. Борисычи подняли кружки. Выпили. Посидели немного молчком, послушали, как верещит где-то совсем рядом сверчок. — Михаила, гость Новгородский, почитай, всю округу объездил, пораспросил. тихо произнес Данила, — где у кого что? Иван Борисович вскинул глаза. — Слушай-ка, Егор! А князь своже озера, Нифанд, за племянницу свою не просил. Брата Михаила покойного князя дочку. Да ты ее знать бы должен. Еленой звать. Да много у меня ленок знакомых, сказал Вожников. Но в списке я никаких лен не видел. Станет Нифанд племянницы искать, как же. Младший брат. — похихикал. — Себе-то на голову, ага. Елена замуж, ежели за князя какого выйдет, тот все права на престол в озере иметь будет. Нифанта, от худородной жены, рабичич. — А вот Егор... — Ну, рассказывать о себе не очень-то хочет, ладно. Может, и скажет, когда. А не сам ли Нифанд племянницу к татарам спровадил? Тихо спросил Иван Тугойлук. Спросил и сам же ответил. Не, куда легче было бы отравить, дескать, в лихоманке сгорела Может, он и хотел отравить, сказал Данила. Да тут татары в набег, как нарочно. Нифан в бега войска собирать, а Елена... Елена татарам досталась, как уж князь не кручинился, как не плакал племянница Жалея. А искать-то, вишь, никого в Орду не послал. Вообще-то татары сами б о ней сказали, если княжна, — резонно заявил Иван Борисович. Что им, выкуп хороший помешал бы? Не помешал бы. Может, они слали гонцов, да только кто знает, что Нифон князь с ними сделал, а? Братья посмеялись, снова налили, выпили, потом Данила Борисович вдруг захрапел, заклевал носом и старший брат. Вожников хмыкнул. Время-то детское, вряд ли сильно больше полуночи? Однако в эти времена ложились рано, и также рано с первыми лучами солнца вставали. Чего зря светильники жечь, да по телевизору никакой интересный фильм или передачу острую не покажут, за неимением телевидения. Выбравшись из шатра Борисовичей, молодой человек неожиданно для себя зашатался. Стоял и медок оказался напитком коварным. Голову вроде не сильно кружила, но ноги такие коленцы выписывали «Будьте нате». Этакое ПАДД из балета «Щелкончик». И еще... и еще рвать тянула со страшной силой. Егор не стал противиться этому позыву, да и не смог бы. Склонился у ближайших кусточков, зарычал утробно. «Кто здесь?» «Стой!» — тут же послышался из-за кустов строгий колос. Вожников выпрямился. «То я, Егор!» «Ах ты ж, господи! А язм думал татары. Уж и стрелочку хотел на звук метнуть да поднять тревогу. Это ты поторопился!» Затрещали, заверещали кусты, и в свете тусклого месяца молодой человек узнал Часового. «Здоров, Анисим! Кто тебя меняет-то?» «Так Никитка Кривонос кто ж! Чего это долгонько его нету? Уж пора бы!» «Какое пора! Еще только ночь началась, так что служи, Анисим!» «Тащи гарнизонно-караульную службу с достоинством и честью!» Негромко засмеявшись, Вожников похлопал ватажника по плечу и, подумав, зашагал к реке, Кушкуем. Где-то там, прямо напротив, ладил шалашек Федька. Пусть уж подвинется, ничего, не на улице же спать, хоть и тепло, да комаров много после ухода вожникова ватажник анисим морда спустился к плесу и немного побродил по берегу прислушиваясь к доносящимся середине реки звуком похоже играла какая то крупная рыба стерлить осетр ничего анисим неожиданно для себя улыбнулся поедим еще осетров Лишь бы дьяк не обманул, сполна просчитался. А вообще, тут они семсник. Лучше было бы никуда из Бели озера не уходить, с ватажниками в далекие края не подаваться. Он-то б и не подавался, кэбы Ниларион Степанович. Сперва-то. Услыхав про то, что ватажники и купец Михаил Острожец собираются в Нижний Новгород, а потом и дальше, дьяк зло прищурился и хотел было, по крайней мере, так показалось Анисиму, дать приказ имать всю ватагу. Однако, однако почти сразу раздумал. «Опущай себе идут», — сказал Острожец тут в Беле озере, амбары себе купил, да двор собрался строить, так что к зиме вернуться. — Дык, а я-то? — несмело спросил парняга. — Мне-то что делать? — А ты унисим с ними. Поперек всех в пекло не лезь, да все запоминай, особливо про новгородца. Где, да что, да с кем? — После мне все в подробностях доложишь. Аниси Морда само собой погрустнел. Не очень-то ему и хотелось какой-то там набег с ватагой. Это черти куда на ладьях ушку их грести сратными людьми татарскими биться. Господи, уж куда лучше было бы на Белом озере спокойненько кистеньком в темных проулках помахивать. Да, не худо бы. Одначе ж, не себе, пока хозяин, и не откажешь ведь никак, себе дороже станет. Вот и подался трусоватый анисим морда с ватажниками в далекий поход в неведомые ордынские земли, что по широкой реке и тиль Волги. Пока до Нижнего добрались с караванами, пока ушку и купили, пока то да сё, вроде тьфу футь фу и неплохо, покуда все складывалось. Простившись в Нижнем с купцом, плыли себе и плыли, сами никого не трогали и к ним никто не приставал, боялись. А ну, пристань-ка, когда оружное. молодецкому отцу, да еще тефяк пушка. Анисим вдруг подумал про купца-острожца. А ведь тот очень даже хитер оказался. Нашел, куда ватагу послать, одним махом убивал двух зайцев, то есть, кого-то одного не того, так другого. Ежели у Ваташки все хорошо пройдет. Ежели освободят пленников, то купчина в большом прибытке. Нет, тоже не беда, сгинет ватага, туда ей и дорога. Ах, как ловко все рассчитал пес! Да и старый дьяк от него недалеко ушел. Собачина та еще. Видать, соглядатый в себе нашел изрядно, так что одного с ваташкой послать, от чего б нет-то? Походив вдоль берега, Анисимордо поднялся чуть выше от плеса, присел, прислонился спиной к широкой березе или к какому иному дереву, не особо-то сейчас было и видно. Кругом стояла полная тишь, если не считать плеска волн да негромкого скворчания сверчков. А вот забила крылами крупная ночная птица. Филин? Не «Неясыть!» Анисим испуганно перекрестился. Переночевали, впрочем, справно. Никто не напал, да и кто наружных нападет-то? Видно же сразу, не купцы. Чугрей все же предупредил. «Посматривайте, паситесь. По ордынским землям идем, Хучей по воде, так молвить лучше» еще плыли полдня потом вот так же как в прошлый раз без всяких приключений заночевали и на следующее утро разделились мы с борисовичами в булгар поплывем вниз по иите реке как и плыли а ты егорша сушкуем своим скоро повернешь на левую руку к жукотину там река большая знаю кивнул, неплохо представлявши себе карту вожников. «Кам, знаю. Это нам вверх по течению плыть?» Антип махнул рукой. «Да недолго. И течение там невеликое. Река-то широченная. Ух!» «В Жукотин придете под видом купцов-выкупщиков. Иван вон Карбасов с линем Вожак кивнул на аваташников. «Там все знают» и по-татарски говорить могут. Сведут с кем надо, вы знаете поточнее про того сотника, а потом... Потом недалече у мыска приметного встретимся. Дальше Чугреев не уточнял. И так было ясно, что веселый налет у школьников не сулил ничего хорошего бедолаге сотнику и всем его людям, не считая, конечно, пленников. А вот нечего за счет невольников жировать, рабовладелец чертов. Таких козлов не жаль, ни нисколечко. Оделись для визита соответствующие, сменив доспехи на армяки, зипуны да кафтаны. Будучи за старшего, Егор как раз в кафтане и красовался. Темно-голубого немецкого сукна, украшенном витыми серебряными проволочками. Подарок новгородского гостя Михайлы Острожца, щедрости которого, однако, хватило лишь на вожаков. Гражданское платье остальных хватажников выглядело куда проще — армячки, зипунчики. Хотя армяк тот же кафтан только покороче, да из более грубой ткани, да и зипун тоже, только без ворота. Если о статусе вещей рассуждать — Так кафтан — дорогой пиджак, армяк армяк-зипуном — джинсовые куртки. — Оружие на виду не держите, — инструктировал атаман. — Татары такого не любят. — Пушку спрячьте с глаз, зря на не лезьте. — Но удачного пути. — И вам того же. Попрощался Егор и с Борисовичами. Те тоже соизволили пожелать доброго пути и удачи даже похлопали по плечу так снисходительно как генерал какого нибудь там лейтенанта вот жло быто можно подумать не с ними позавчера в шатре квасил до да байки травил Река Кама, куда вскоре свернул стремительный ушкуй Вожникова, оказалась весьма широкой, даже можно сказать, широченной, даже шире и теле Волги. Вместе в падение шарово-серые волны играли пеной, крутили воронками, опасное было место. Впрочем, его быстро прошли, по совету окунева, прижавшись ближе к левому берегу. Тут многое зависело не только от кормчего, но и от слаженной работы грибцов, коих Егор поначалу поддерживал криками «Давай, выгребай, парни!», а потом и сам уселся на банку, сменил утомившегося в конец Федьку. Ударили в лицо брызги. Тяжелая волна гулка ткнулась в борт, ухнула этакой плюхой, едва не перевернув суденушка. «Левой табань!» — навалясь на рулевое весло, всем телом истошно закричал Кольша «Табань!» Вух! Снова волна в борт подхватила, понесла к берегу прямо на острые черные камни. «Правой!» — резко приложив руль, скомандовал кормчий. «Живо, мать вашу, так! И раз! И раз!» И раз, — в голос поддержал Вожников, — раз, раз. Тяжелое весло ухнуло в воду, спёрло, перехватило дыхание. Еще грибок, еще Опять ударила волна, на этот раз в корму, едва не смыв рулевого. Завыл ветер, слава богу, хоть парус убрали заранее, сложили мачту. «Раз! Раз! Раз!» — отплевываясь от воды, продолжал командовать Кольша. «Левый борт загребай! Теперь табань! Правый!» Ватажники подчинялись парню беспрекословно. Знали, все сейчас зависит от умения кормчего. И кормчий не подкачал. Вывел, провел ладью меж камнями, увел на чистую воду, в густо синюю ширь, навстречу выглянувшему из-за облака солнцу. Лучи светило густым дождем упали вниз. Резко утих ветер. Ушкуй медленно шел вдоль берега, можно сказать, в полной тиши. Лишь ласково, словно подлизываясь, плескали в борта волны, не имевшие никакого сравнения с теми, что были до этого. — Фух! — выдохнув, оглянулся с передней банки окунь флинь. А ведь прошли, кажется. — Эй, Кольша! Эй! Он внезапно запнулся, а Вожников, пристав, Хотел что-то сказать, но тоже не стал. кольша дрема, юный ладожский кормчи, Привалился к тяжелому рулевому веслу И, не стесняясь, плакал. Видно, сильно переживал парень. Жаловался. Нынче Господь упас. Я ж здесь не мели не ведаю. Да вот вам и кормчи. Однако другого-то не было. Этот хотя бы, как управляться с ладьей, знал. Не такое уж и простое дело. К берегу, оставив весло Федьке, Егор перебрался на корму. Передохнем малость. «Зачем?» — утерев слезы рукавом, неожиданно возразил юноша. «Зачем зря время терять?» Река здесь спокойная, течения уже почти что и нет, да и ширь загляденье. — А ну, парни, ставь мачту, вздымайте парус, под ветром пойдем, отдохнете. — Как скажете, господин капитан, громко расхохотался Вожников, глядя, как ватажники сноровисто ставят мачту. Вздернулся серый косой парус, затрепетал, поймал ветер судно дернулось пошло не быстро но и не так уж и медленно вот и славно егор достал из кормового ларя объемистую плетеную фляжку выпил докрякнув передал кормчему назвал уважительно. пей николай да потом все за твое здоровье выпьем Кольша улыбнулся, весь такой довольный, сияющий, даже чуток заскромничал. — Ничего, у нас на Ладоге такие волнищи бывают. Куда там этим? — Слава кормчему! — сделав еще один глоток, Егор перебросил баклагу Федьки. Отрок и все остальные ватажники поддержали нестройным хором «Слава!» Все ж, видно было, большинство ватажников, тот же Федька, отходили от пережитого медленно. На лицах некоторых так и застыл ужас. Кто-то даже крестился. Ох, сгинули бы! У посла Богородица свят-свят-свят. Вожников, как старшой, тут же принял все меры к повышению настроения ватаги. Принялся громко рассказывать анекдоты, и шутить, даже предложил дать название нашему грозному крейсеру. «Предлагаю на выбор «Титаник», «Беда», «Черные каракатица. Нет, первые два все же не стоит. О, вот хорошее имя — «Антилопа Огну». Кто за «Антилопу»? Прошу поднять руки. Кто воздержался? Кто против советской власти?» Принято единогласно, так и постановили нынче кораблику именоваться «Антилопой». «Что там у нас впереди?» Егор поднялся на ноги, щурясь от бьющего в глаза солнца. «Плёс! Чебоксары, как сказал киса Воробьянинов, когда мимо их со стапом чёлна проплывал уже не помню какой по счету стул. Ни чебоксары, нет?» Наверное, еще и нету такого города, а? Что скажешь, Линь? Какие тут поблизости города, кроме Жукотина? По левую руку за утесами Кременчук. Рынок там работорговый. Да и так ранее был великий город, пока хромой Тимур не пожег. Он и булгар спалил. И вон там, по правую руку, биляр. и многие города Ордынские. Ватажник зло сплюнул. Туда и дорога, с стервятникам, кровью русской живущим. А вот и пятнадцатилетнее лет прошло, а уж отстроились все пущи прежнего. А что ж нам не отстроиться-то? Рабов, полоняников много. Да и пути торговые на север, в хлынов полночные земли, до самого моря студенного, вверх по Итилю, на Русь, вниз к сараю, да через море Хвалынское, в Персию. Персы рабов скупают охотно, хорошую цену дают. — Дядьку линь а Жукотин-Хромец тоже полил живо поинтересовался Федька. Ватажник в ответ расхохотался. — Жукотин, паря, кто только не грабил, не жег. И князь Звенигородский Юрий, и хлыновские ушкуйники. Скоро, видать, захереть ему городку. Дороже-то знаемое. Жукотин, мечтательно прикрыв глаза, почти по слогам произнес Федька. Улыбнулся. Интересно поглядеть будет. — Поглядишь еще, — хмыкнул Линь. — Увидишь. Вольготно расположенный на правом берегу широкой камы Жукотин, или, как называли его татары, Джукитау, как и почти все ордынские города, лишенные крепостных стен, растекся вдоль реки с аманными домишками, ощетинился минаретами и дворцами знати, ловя солнце синими куполами мечетей, шумя базарами, караван-сараями, сияя кладами слюдяных и даже стеклянных, окон в домах богатых купцов, торговцев живым товаром. С пол сотни кораблей, в их числе и тяжелые, крутобокие персидские суда, швартовались в порту. Над лесом мачт орали белые чайки, кругом пахло свежепойманной рыбой и какими-то водорослями, а с другого берега ветер приносил явственный запах Гарри. «Кого только не встретишь в порту!» на большом рынке, на площадях и пыльных улицах. Кого только ни было здесь, каких только людей, занесенных либо злой неволей, либо авантюрным ветром надежды. Темноокие и светлоглазые татары, частью даже блондинцы, не отличить от русских. Кто-то из них называл себя прежним именем «Булгары», а кто-то с гордостью откликался на имя Кыпчак. Смуглолицы, охотники, мари, лесовики, изъяние что били стрелой белку в глаз, рыжебородые персы-купцы, перевезшие пряности и драгоценную посуду в обмен на белотелых русских рабынь. О, их было во множестве. И рабыни, и рабы в Орде самый ходкий товар, державшийся в самом черном теле. Впрочем, многих, кто познатней, голодом до да тяжким трудом не морили, ждали выкупа. Целый промысел на этом построен был. Хорошо налаженный бизнес. Лишь Окунев с дружком своим, Карабасовым Иваном, не новички в Орде были. Когда-то им из рабства удалось счастливо бежать. Редко, но все же случалось и такое. Тем более сейчас когда вольные люди-ушкуйники наводили на татар ужас не меньше, а может и больше, чем когда-то, не так уж давно, Тимур. Услышав наивный вопрос Егора о сотнике Бердебея, как, мол, его тут в таком многолюдстве искать, друзья лишь хмыкнули. «Ничего, Егор, чай не иголка, сыщется, надо только места рыбные знать». Рыбные места эти крученые мужички знали. Сунув коренастому востроглазому молодцу в синем просторном халате портовому чиновнику несколько серебрях тамгу, у него же что-то спросили по-татарски, или, лучше сказать, по-тюркски. Язык копчаков-половцев был в Орде государственным. — Туда, туда! — проворно убрав денежки, молодец замахал рукой. «До базара. А там, спросите, всякий покажет. Якши?» Приятели переглянулись. «На базар, так на базар. Пошли, Егорий». «А как же мы найдем его, этот базар?» На ходу воспрашивал Федька, взятый вожником с собой по его же Федькиным настоятельным и слезным просьбам. «Вот хотелось парню город посмотреть. Пуще воли хотелось». «Да найдем!» — отмахнулся Окунев. «Чего его искать-то? Вон, куда все люди идут, туда и мы, а там спросим». «Эй, ты только пасись, Федя!» — на полном серьезе предостерег Егор. «Отстанешь от нас, потеряешься, тут тебе и пропасть. Накинут из-за угла на шею аркан, схватят, в неволю уведут, и глазом моргнуть не успеешь». «Что, правда, что ли?» Оглядываясь вокруг, опасливо молвил отрок. «Не, я от вас никуда. Да и кинжалец при мне, и кистенек. Ежели что, уж от души огрею». «Ишь, молодец, кистенек прихватил». «А как же?» На просторной базарной площади шумел, колыхался рынок. Сотни людей, гул... Запах давно немытых тел и верблюжьего помета перебивался дымом жаровин, на которых жарили мясо, тут же и продавали, завернув в тоненькие, выпеченные рядом в глинобитной печи лепешки. Бросив торговцу пару медях, ватажники наскоро подкрепились в тени высокого карагача. Затем лень подозвал босоногого мальчишку водоноса, купил на всех четыре стакана воды». «Напились». Окунев что-то спросил, кивнул, обернулся к старшому. «Тут недалеко Егорий. Водонос сказал сразу за мечетью. За приземистую с высокой иглой наретом мечеть вела узенькая кривая улочка, залитая нечистотами, впрочем, успевшими уже подсохнуть. Вожника все же брезгливо сморщился, даже заткнул пальцами нос». И все же тут было как-то уютно, тихо, шум рынка остался там, за углом, за мечетью. Эвон, кажись, эта корчма, замедлив шаг, задумчиво молвил Карабасов. Линь, что то торчонок сказал-то? Сказал там и увидите харчевню рыжего хатаддина. Ну да, она и есть, вон на дворе рыжий. Вожников распахнул глаза. Почти весь небольшой, широкими, гостеприимно распахнутыми воротами дворик занимал невысокий глинобитный помост. Засланная коврами площадка под матерчатым навесом от солнца, на которой, прямо на ковре, Поджав по тебя ноги, степенно сидели седобородые старцы в белых челмах, неспешно беседовали и что-то пили из больших, белых, с голубыми узорами чашек. Кроме сих аксакалов, в дальнем углу под платаном тусовалась компания с полдюжный человек. Эти были помоложе, кто-то в челме, а кто-то и в круглых, расшитых мелким бисером шапочках, несколько похожих на тюбетейки. Рыжий, рыжебородый мужик в сером тюрбане и таком же сером халате деловито крутился у летней кухни, время от времени по-хозяйски покрикивая на полуголых невольников явно славянского вида. «Вах! Добро пошалова труси! захоты гости!» Заметив потенциальных клиентов, Рыжебороды сразу же побросал все свои дела, подскочил и загнулся в поклоне. «Что хотите, уважаемые? Рыжий хатадин — это я, исполнит для вас все. Хотите вкусный еда, питье?» Тс Рыжебороды опасливо оглянулся на Аксакалов. «Вино даже!» «Есть!» «Есть у меня и вино, очень вкусное вино из страны Руми ум Нектар. А может, вы хотите гури?» «Нам бы найти кое-ка», -ко... — забывшись, начал было Федька, но окунев лень осадил его сильным тычком в бок. «Конечно, мы испробуем твоего вина, уважаемый Хатаддин». Сложив руки на груди, вежливо поклонился ватажник. — Укажи нам место, где мы бы смогли вкусить твоих явств и насладиться неспешной беседой. Владелец харчевни просиял лицом. — А вот, сюда прохотите. Усадив гостей, Хатаддин убежал к кухне, и Окунев недобро глянул на Федьку. «Зря его взяли, Егорий. Мельтешит только без толку, А в Орде торопиться не надо. Тут только Тати торопится. Степенные же люди степенно и разговаривают». «Понятно», — усмехнулся Егор. «Восток — дело тонкое. А ты, Федя, не сопи и не обижайся. Лень дело, — говорит». Слушай знающего человека, внимай благоговейно. Да я сам слушаю, не буду больше перебивать. Вот вам крест, и не крестись, забыл, где мы. Тем временем Рыжебородый самолично принес гостям сочных и горячих пирогов с кусочками жареного мяса и риса. Эдакие вкуснейшие проглотить язык белеши. Кроме того, подал мясо и просто так, на большом блюде, сваренной кусками. Подмигнув, притащил и пиалы с вином. Не обманул Магометанин. И вкусные медовые шарики заедки. Чак-чак. Улыбнулся, поклонился и предупредил. — Вино только пейте тихо. Песен не пойте. — Хорошо, — кивнул Его и голыми при луне танцевать не будем. Нет у нас такого желания. Так что...» — молодой человек взглянул на линию. «Мы точно туда, куда надо пришли». «Туда!» — Окунев смачно облизал жирные после пальцы. «Обождать только немного надо». «Ага. Обождем». Вожников отпил вина и в самом деле очень даже неплохого, похожего на то, что он покупал когда-то в Париже за два евро. И скосил глаза на Федьку. «Ты что там увидел-то? Гурью?» «Не», — помотал головой парнишка. «Отрак там у печи с дровами. он потный весь. На Алексашку, брата моего покойного младшего, похож». Знаешь, Егорий, а я ведь его как-то на рынке в Белеозере видал, да, два лета назад, может, три. Да, я как раз уклад для нашего кузнеца покупал, с хозяином, с воеземцем Игнатом и ездили. Так этот парень все у кузнецких редков крутился. Я еще думал, как бы кошку серебрищем не спер, но то хозяйские заботы. Кошка-то у хозяина, не у меня. Выслушав край муха, Егор тоже взглянул на юного невольника. Лет двенадцати, тощего, в драных штанах, с исполованными многочисленными шрамами, с спиной. Да, видать, не сладко тут парню. У каждого своя судьба, — философски заметил Линь, — мыслю, — Вот теперь пора и к делу. Как раз и хозяин идет. Получив расчет, Рыжих от Один, однако, не уходил. Все стоял над душой и что-то пытался рассказывать. Да ведь и рассказывал. Пришлось слушать. Перебивать казалось невежливым. Наконец, линь таки улучил момент. С выкупом приехали. Ничуть не удивился хозяин харчевни. «Я так и подумал. Сейчас вас с кем надо свиту. Чуть поклонившись, он быстро отошел в дальний угол к той самой подозрительной компашке. Наклонился, что-то сказал. Один из пирующих, молодой парень лет где-то по тридцать, тотчас встал и, подойдя к ватажникам, без лишних церемоний присел рядом. «Я Алим Корзай». «Вам так мыслю ко мне». По виду типичный русак. Правда, в длинном татарском халате с синим шелковым поясом, в шайварах и небольшой бархатной шапочке среднего роста, с круглыми плечами и круглым, довольно-таки нахальным лицом, он сильно напоминал Вожникову Тех вертких молодцов, что крутились когда-то в девяностые на всех людных углах с картонной рукописной табличкой Куплю все. Такой вот был тип, судя по глазам, да речи Скользки. Ишь ты, Алим, магометанство принял. Ага. Теперь подвязаешься тут с выкупами выжига. Сотник Бердыбей. Переспросив, выжига кивнул. «Конечно же, знаю такого. За скольких невольников вы, уважаемые, привезли выкуп? За кого именно, могу уточнить?» «Да, можешь». Егор достал из-за пазухи свиток, развернул. «Игнатов парфен, ярославец, золотых дел мастер». «Сразу скажу, этот дорого станет», — деловито перебил Алим. Все мастера дороги. Хватит ли средств? Да вы не обижаетесь, я ж для вашего блага спросил. Кто еще? Вожников быстро перечислил всех без указания, кто за кого просил. Потом вдруг вспомнил еще. Да, чуть было не забыл. Кузнец Белезерский за своих просил, за жену да за дочек, да за сына малолетнего Митрию. «А что за кузнец?» «Аким. Да, Аким. С Белезера. Родичи его тоже похожи у этого сотника. А может, и нет». «Знаю я, бердыбея сотника, как не знать», — ухмыльнулся Выжига. «Завтра вас с ним сведу. Давайте сюда список, не то всех не запомню. Серебро-то сейчас не при вас, поди». Окунив лень дернул головой. Нет, мы ж не дурни. Сначала уговор, а уж потом выкуп. Алим Корзай покивал. То так, так. Не токма в орде все пасутся. А я к чему спросил, просто если бы вы сейчас серебришко принесли, можно было б и сегодня с сотником все уловить. Я б полонянников по списку вам и привел. Сотник слыхал, поиздержался. Серебришка ему нужно. Всех бы за выкуп и продал. Что ж, Егор переглянулся с ватажниками. Уговоримся, принесем. Где встретимся? Можно здесь же. Посредник ненадолго задумался. Но лучше у реки, у складов, слева, где камыши да ракитник». Алим посмотрел на Федьку. — Я парнишки вашему покажу, чтоб всем зря не таскаться. Вас-то самих четверо, как всегда, с торговыми гостями явились. — Так? — А с кем? — Да, не зная, что и ответить, задумчиво протянул Егор. — Они все в Булгар ушли, — пришел на выручку Линь, — с товаром а за нами на обратном пути зайдут. Так уж уговорились. — Ага, ага, понятненько все, — закивал посредник. — Там на бережку и сотника рядом дом. Я полоняников сразу приведу. — Как, годится? — Годится. — Ну, тогда по рукам. Ударили по рукам что то пронзило вдруг егора будто молния промеж глаз блеснула ударила вспышка гром вот оно вот то же самое предвидение и словно повисло, закачалась в зияющем маре чья то ухмыляющейся роже алима от черт его Рожей и рожа не поймешь чья а еще какие-то тени на конях с саблями. Вух! Слетела чья-то голова, покатилась, подпрыгивая. Кровь, зловещий хохот и тьма.